Не знаю, побледнел я при этом вопросе или покраснел, помню только, что сердце у меня забилось учащенно. «Прошу оставить в подполе меня», — сказал я. Товарищ Бурмистенко ответил не сразу. Посмотрев испытующе, он повторил. «Вы думали над этим?» «Да». «Сейчас я не могу дать вам окончательного ответа», — сказал он. «Во всяком случае, по приезде в Чернигов», Подготовьте еще одну кандидатуру. О вашем желании я доложу Никите Сергеевичу. Я продолжал настаивать, говорил, что другого кандидата придется снова посылать в Киев за инструкциями. На это уйдет время. Я же получил инструкции, могу приступать к организации. Товарищ Бурмистенко перебил меня. «Поезжайте, делайте, что вам приказано. Решение ЦК – «Будет сообщено вам по телефону». Я поднялся. Михаил Алексеевич проводил меня до двери и, увидев ожидавшего его полковника, воскликнул. «Товарищ Старинов, наконец-то! Проходите, проходите!» «Я не один», — сказал полковник. «Мы к вам с грузом новостей, и он показал на двух бойцов, каждый из которых держал по объемистому и, наверное, нелегкому чемодану». «Несите в кабинет», — распорядился Бурмистенко потом подозвал меня. Знакомьтесь, Илья Григорьевич Старинов, военный специалист особого профиля, минер, подрывник, стратег и тактик партизанских действий. В Испании был известен под именем Камарадо Рудольфо. На счету его десятки взлетевших на воздух эшелонов с фашистскими мятежниками. Прошу любить и жаловать. Кроме того, Илья Григорьевич, изобретатель, конструктор, вот привез, наверное, кое-что показать. Именно так, подтвердил полковник и слегка замялся. Это был высокий статный человек с энергичным лицом. Он пожал мне руку и выжидательно посмотрел на Бурмистенко. Тот сказал, а это Федоров Алексей Федорович, секретарь Черниговского обкома партии. Вполне возможно, «Что вам еще придется встретиться?» Тут Михаил Алексеевич вздохнул и добавил, «Хотя, может, лучше бы вам обойтись друг без друга». На этом мы распрощались. Своей последней фразой Бурмистенко, видимо, хотел выразить надежду, что немцы до Черниговщины не дойдут и учиться минно-подрывному и партизанскому искусству нам не придется. «Да». Все мы надеялись, что фронт не сегодня-завтра остановится, Красная Армия перейдет в контрнаступление. Несколько дней спустя, будучи уже в Чернигове, я узнал, что просьба моя удовлетворена. ЦК КПБУ рекомендует меня на должность секретаря Черниговского подпольного обкома. Кроме того, я был назначен начальником областного штаба партизанского движения. Понимал ли я тогда, на что иду, какие лишения придется пережить? Я человек немолодой, давно отвык от физического труда, я ведь и спортом в последние годы не занимался. Верхом на коня не садился больше двадцати лет. На пути из Киева в машине я стал обдумывать свое решение, обдумывать, но не колебаться. Я чувствовал, что гожусь для подпольной деятельности и на этой работе буду полезен больше, чем где-либо. По прибытии в Чернигов я собрал бюро обкома. Мое сообщение об организации подполья застало товарищей врасплох. Создавать подполье, даже слова эти казались книжными, неживыми. Большевистское подполье – это ведь из истории партии. И вот мы – Люди, хоть и не очень молодые, но советской формации, должны готовиться к переходу на нелегальное положение. Когда я спросил, ну что ж, товарищи, кто из вас изъявляет согласие? В кабинете стало так тихо, что я услышал разговор на улице, хотя окна были закрыты. Первым поднял руку Николай Никитич Попудренко. Третий секретарь обкома. Он был отличным партийным работником очень честным, прямолинейным и принципиальным. Впоследствии, в подпольной деятельности, а особенно в партизанском соединении, он показал себя решительным, безгранично, иногда даже безрассудно храбрым. Но об этом позже.